Глава 32. «Почему?» — заинтересовалась я. «Когда всё наперекосяк тащится, то ничего и не получается на выходе», — объявила Катя. «Ведущая никакая, прямо дохлая рыба. Маргарита старательная, все выучила, не спорит с режиссером, Но нет в ней драйва. Куклу напоминает. Сравни ее с Лерой Кудрявкиной». Я сразу вспомнила эффектную блондинку, которая является главным лицом сразу нескольких телепроектов. «Ну, Лера любой проект из тупика вытащит. Она умная, говорит, что думает, речь прекрасная, реакция живая». Катя кивнула. «И работает так, словно камеры нет. Возникает ощущение, ты у нее в гостях. Текст ей не пишут, только информацию о герое сообщают». Прибавь сюда пунктуальность, аккуратность и постоянную улыбку. У Леры все всегда хорошо. Упала, что-то сломала. Все хорошо. Заболела, в больницу угодила. Все хорошо. А что Марго? Она жена владельца канала, напомнила я. Катя обхватила руками колено. Правильно. Кабы не это, не вести ей никогда шоу. «Многие из наших, между прочим, уверены, что белая ведьма Виола хочет убить Маргариту». Бредовие ничего не слышала», — поразилась я. «Назови хоть одну причину, по которой меня заподозрили». «Первое испытание», — протянула собеседница. «Зарядить воду для оздоровления ведущей». «Тебе дали бутылку, кувшин, принесли ведьмину сумку. Ты открыла свою сумку, начала туда сыпать всякие порошки». «Жидкость забурлила. Там сода, лимонная кислота», — объяснила я. «Пара капель вишнёвого сиропа». Но Марго отказалась от якобы зелья. Сообщила, у меня аллергия на все со шпанкой. «Шпанка — гибрид черешни и вишни. Попросила тебя изменить состав средства». Продолжила Катя. Виола не отказалась. На свете не существует жидкости, которая способна вмиг сделать кого-либо здоровым, — засмеялась я. Мне дали другую бутылку, в которую насыпала только соду и лимонную кислоту. Сироп подливать не стала. Екатерина наклонила голову вправо. «А что с первой водой?» «Откуда мне знать?» — удивилась я. Ее унесли куда-то». «Да», — согласилась Екатерина. Ассистент поставил неудачный вариант в предбаннике студии. А Оксана Митина, новенькая, ее только взяли на работу. Не кстати пить захотела. Увидела водичку, схватила, осушила, ушла и умерла потом до приезда врачей. Скорая предположила, что у редактора оторвался тромб. Но все уверены, что ты решила отравить Маргариту, приготовила пойло с ядом, а оно случайно досталось другому человеку. Около Митиной стояла пустая стекляшка, та самая, в которой ты первое зелье мастерила. Всерьез сейчас говоришь?» — обомлела я. Катя кивнула. Кто-то объявил. Ведьма хотела отравить Марго, да не вышла. И понеслось. А после случая с фермой усугубилась. Я вспомнила, как от меня сегодня отпрыгнула незнакомая девушка, когда из вежливости предложила ей шоколадку. И поняла, Екатерина не шутит. Катя закрыла сумку. «Не думаю, что Виола способна на убийство. От тебя не идет скрытая злоба. Но согласись». «Немного странно выглядит. Напиток, который ты наколдовала, убил Митину!» Врачи сказали про тромб. Невесть, почему, принялась я оправдываться. Катя понизила голос. Слышала, как Михаил сказал Виктору. Оксану, нового редактора по гостям. «Отравили!» «Из полиции звонили. Хотят с нашими поговорить». «Я им ответил». «У нас в коллективе никто на такое не способен. Но если вам надо, то прикатывайте. Но до среды не снимаем, все отпущены». «Мы же должны во вторник завершить», — удивился режиссер. Пашим, как тракторы». «Правильно», — не стал спорить Михаил. «Не хочу, чтобы тут полиция шастала, ко всем приставала». «Ты не прав», — оживился Осокин. «Дармовой шумный пиар получим». Во время работы над новым шоу одна из участниц хотела отравить ведущую и случайно лишила жизни редактора. «Да ты что! Пусть прямо сейчас несутся. Все СМИ наши!» «Совсем дурак!» — осадил его Михаил. «Думаешь, Гончарову рейтинг нужен? Шум, гам, реклама?» «А то нет!» — засмеялся режиссер. «Нет!» — отрезал продюсер. «Даже если шоу никто смотреть не станет...» Оно останется в сетке навечно. Илье Михайловичу надо жену занять. Она захотела стать телеведущей. Вопросы есть? Ну, нет, вздохнул режиссер. Катя встала. Вот такая беседа. А с фермой, креплением, на котором часть софитов висит, тоже интересно. Володя Пенкин, главный по свету, Всем рассказал, что Виола лазила под потолок, откручивала гайки, а потом спасла ведущую. Затеяла все, чтобы продемонстрировать свое умение видеть будущее и героиней стать. Прямо каждому доложил. «Да он все выдумал», — вскипела я. «Боюсь высоты и даже не представляю, где чего испортить надо». Владимир при мне доложил Михаилу, что какая-то тетка вся в черном орудовала около осветительных приборов. Сам он вроде ее не видел. Ему кто-то сообщил. «Но ферма-то упала?» — напомнила собеседница. «Полный бред!» — возмутилась я. «Если Вилка решила лишить жизни Марго, то зачем ей спасать телеведущую, бросаться на помощь женщине?» «Следовало стоять на месте и истерически визжать!» Екатерина тряхнула головой. Пенкин еще наболтал, что в тот момент, когда конструкция заскрипела, он заорал в микрофон «Беги, Марго, беги!» Маргарита сделала шаг вперед, и ты кинулась ей навстречу. Владимир утверждал, что Виола поняла, покушение не удалось. Ведущая уходит из опасной зоны. Решила изобразить героиню, и ей это удалось. «С какой стати мне убивать Маргариту?» — только и сумела произнести я. Катя чихнула. «Будь здорова», — машинально пожелала я и добавила. «Мы тут вдвоем, Вдруг и тебя придушить захочу». Собеседница улыбнулась. «Уже говорила, не верю, что ты преступница». Про то, о чем все шепчутся, сообщила, чтобы Виола знала, в чем ее подозревают, и вела себя осторожно. «Про твои отношения с Марго ничего не знаю». Виктор рявкнул на Володю, «Помалкивай, баба уже в работе, менять героиню поздно». Я узнал, что Виола ненавидит Маргариту только сегодня утром. Кабы раньше сведения принесли, даже смотреть в ее сторону не захотел». Пенкин чуть не умер от любопытства. «Кто из них кому хвост прищемил?» «Не в бабах дело», — остановил его Осокин. «Илья Михайлович посрался с мужем белой ведьмы, а та, похоже, решила отомстить, Маргариту убить». «Сделай одолжение, не мотай языком!» Катя рассмеялась. «Нельзя требовать от человека невозможного. Володя — мастер спорта по сплетням». пообещает язык за зубами держать и через минуту всем сообщит то, о чем велели не рассказывать. Никогда не слышала от супруга про Гончарова, уж в который раз удивилась я. «Ты женой стала, когда мужик в детсад ходил?» засмеялась Екатерина. «У парня имеется досвадебная жизнь, о которой он жене все подробности сообщать не спешит». «Мы со Степаном знакомы с моего раннего детства», уточнила я. «В восемнадцать лет в ЗАГС отправились», — хмыкнула собеседница. «Нет, наши дороги разошлись. Встретились уже совсем взрослыми», — пояснила я. «Значит, не все ты про свою вторую половину знаешь», — подвела итог Екатерина. «Пошли наверх». «Погоди», — занервничала я. «Не хочу, чтобы съемочная группа поняла, где Виола сидела. Если сейчас вернемся вместе, то...» Катя встала и открыла дверку. Как я думала, шкафа. Но оказалось, что за створками скрывается дверь. Екатерина вынула ключи, начала отпирать замки и пожаловалась. «Запоры тут старые, не знаю, сколько им лет. Масло прямо жрут. Когда сегодня входила, всё обкапало и опять заедает. Всегда с собой привожу бутылочку, иначе не отпереть. Но хуже всего задвижка. «Вроде ее нет», — прошептала я. «Выйдем, увидишь», — пообещала спутница и начала тянуть на себя створку. «Ничего себе!» — пробормотала я, помогая Кате. «Дверка толстая, как крепостная стена». «Тебе повезло», — вздохнула стилист, когда мы вышли наружу. «Съехала по лестнице на заднице, ничего не сломала. Наверное, не всем, кого Валентин Петрович здесь держал, так повезло. Хотя свалиться сюда уже мертвый. В данном случае, благо. Катя захлопнула здоровенную щеколду. «Беги в дом, а то простудишься. Пойду в маршрутку. Тебя надо просить хранить молчание». Я заклацала зубами. «Нет». Катя показала рукой влево. «Беги туда. Сразу попадешь в зал, где съемочная группа стоит». Я помчалась в указанном направлении. Тихо открыла дверь, увидела группу людей, которая стояла спиной к входу, На цыпочках пробралась в относительно теплое помещение. Осторожно села на диван, потом громко кашлянула. Все присутствующие разом обернулись. Пару секунд стояла тишина. Первым обрел дар речи Виктор. «Эй, ты как тут оказалась?» «Главное, что нахожусь здесь», — улыбнулась я. «Остальное неважно. Но если очень интересно, то умею делаться невидимой». Увы, эта способность порой активируется без моего желания. Потом также отключается. В состоянии, когда меня не замечают, могу находиться долго. Нашла Людмилу, она находится в спальне. По освещенному коридору, который налево ведет, надо идти до последней двери. Людмиле велели под кровать залезть, но там очень грязно, поэтому она под столом. Ну, вообще! прошептал Константин. «Ну, вообще! Реально нам колдунья попалась!» Я заулыбалась. Нахожусь в комнате давно, еще до того, как все, кроме Лёши, ушли обедать. Конечно, сразу просекла, что ведёте кулисную работу. Подыгрывала вам. И понимала, Алексей сливает информацию о новом проекте тем, кто ему за неё платит. Глаза оператора чуть не выпали из орбит. «Она врёт!» Я улыбнулась. «Дайте свой телефон». «Зачем?» — занервничал парень. «Трубку!» — потребовал Виктор. «Сию секунду!» «Или ты более нигде не работаешь. Отрежу все шланги». Оператор протянул мобильный. Я нашла последний исходящий звонок, нажала на него и включила громкую связь. «Лёха!» — зазвенел женский голосок. «Тише, Тина!» — заговорила я. «Алексей дал мне ваш номер». «Могу сообщать всякое разное по другим проектам канала мы с вами». «Круто!» — заликовал дисконт. «А чего с Лёшкиного номера звонишь?» «Он мне трубку доверил», — засмеялась я. «Вы на незнакомый вызов не ответите. Сейчас со своего звякну. Мои условия, как у Лёши». «Алексей начинал с минимальной суммы», — возразила Тина. «Его ставку заслужить надо. Давай попробуем. Если станешь работать как Лёха, первым сообщать». Оператор опомнился, выхватил у меня сотовый. Голосок заткнулся. «Так», — пробормотал Виктор. «Неожиданно!» «Ну, не, ребята, вы как хотите, а я больше на этом проекте работать не хочу», — засуетился Константин. «Хорош с меня. Сами с ведьмой общайтесь».